Глава 16 Они начали анализировать последние минуты встречи, как только вошли в лифт. «Грейс, я думаю, ты потрясла Анну до глубины души», сказал Джерри. «Мне даже показалось, что она сейчас упадет в обморок. Ее кожа стала такой же белой, как у матери, упавшей с крыши». Грейс обмахивала руками лицо, словно оно горело. «Извините», сказала она. «Я действовала, повинуясь импульсу. Мне показалось, что мы можем их потерять». Лори, ободряющий, положил руку ей на плечо. «Все, что ты сказала, было совершенно корректно. В их интересах представить свою версию случившегося». «Но без обид, Лори, это может прозвучать угрожающе, когда исходит от босса». «Грейс, мне очень понравилось, когда ты сказала, господи, я всего лишь секретарша». Он прижал палец к щеке, чтобы сделать детскую ямочку. А потом бум, ты опустила молот». «Вы же не хотите, чтобы этот человек рассказывал о вас на национальном телевидении? Ты привела их в замешательство. Тут нет никаких сомнений». Лифт остановился, и они вышли в вестибюль. «Скрестим пальцы», — сказала Грейс, скрещивая два темно-красных ногтя. Ее гладкое лицо в форме сердечка сияло от гордости. Лори заметила, как двое мужчин в вестибюле прекратили разговор, чтобы на нее посмотреть. Один, державший в руках пакет на вынос из мексиканского ресторана «Чепотл», подбежал к лифту, чтобы не дать дверям закрыться. «Поговорим позднее, Том», – помахал ему рукой приятель. Лори придержала дверь рукой для мужчины по имени Том. «Вы, случайно, не Том, Вейклинг?» – спросила она. «Да», – ответил он. и прищурился, глядя на нее, словно пытался понять, знакомы ли они. С темными волнистыми волосами и короткой щетиной на лице он не показался Лори уж очень похожим на своих светловолосых кузенов, однако у него были такие же высокие скулы, как у Анны, и длинный нос, как у Картера. Продолжая наблюдать за Томом, Лори сказала Грейс, «Если у тебя есть еще одно соглашение об участии в шоу, дай его мне». Грейс быстро вытащила папку из огромной сумки и вложила ее в руки Лори. Лифт загудел, и Лори, повинуясь импульсу, вошла в кабину. «Встретимся у входа», – сказала она Джерри и Грейс, оставшимся в вестибюле. «Том, меня зовут Лори Маран.